Глава вторая. В огромной, шумной, никогда не засыпающей Москве есть заповедные райские уголки, о которых не осведомлены многие коренные столичные жители. Мае Михайловне повезло устроиться именно в таком местечке. Она живёт в небольшом, смахивающем на пряничный домике, который стоит в старом парке, куда не пускают никого из посторонних, потому что оазис с деревьями и клумбами является территорией, принадлежащей психиатрической больнице. Вернее, клиника именовалась так ранее, в советские годы, когда отец Сергея, Олег Михайлович, был её главврачом. Старший Николаев считал работу самым главным в жизни и жил рядом с больницей в специально построенном коттедже, который моя Михайловна в 1993 году ухитрилась оформить в собственность. В середине 90-х психиатрическая лечебница неведомым образом стала частным заведением, где за большие деньги лечат неврозы Борис Павлович, нынешний владелец клиники, а заодно и её главврач, разогнал прежних докторов и средний медперсонал, но Маю Михаиловым он не тронул, потому что некогда учился в аспирантуре у Олега Михайловича и испытывает благодарность к научному руководителю. Выдава бывшего главврача ещё какое-то время работала медсестрой, ответственной за бельё, подушки отдела, халаты, тапочки и прочее. Борис Павлович не мог сделать лучшего выбора. Старушка честна до идиотизма, по сию пору считает больницу детищем покойного мужа и рьяно следит за хозяйством. Вот только я не знала о том, что еще она работает внештатным психотерапевтом. Не успела я войти в домик и оглядеться, как в дверь постучали. Появилась девушка, лет этак под тридцать, и разочарованно воскликнула. «Вы кто? А где Маечка Михайловна?» Узнав, что хозяйка домика вчера сломала ногу, гостья заахала, потом бесцеремонно уселась в кресло и заявила: "Меня зовут Эля. Мы с маечкой лучшие подруги. А ты зачем тут?" Я испугалась, как бы неожиданная гостья при первом же удобном случае не рассказала старухе о том, что в её домике поселилась не Рита, а я. Поэтому быстро застрекотала: Здесь будет ночевать и заботиться о Рудольфе Ивановиче Риточка Гребнева, моя ближайшая подруга, а меня она попросила находиться тут днём, чтобы котик не страдал от одиночества. Но Эля, похоже, пропустила мою речь мимо ушей. Маечка всегда готова дать человеку ценный совет, но раз её нет, вероятно, ты сможешь разобраться в моей тяжёлой жизненной ситуации, заявила она. И пришлось мне выслушивать стоны Эли на тему, почему все подруги давно замужем. А я одна никому не нужна. — Я готовлю лучше любого повара, — причитала она. — За собой слежу. Лишнего веса ни грамма. Маникюр, педикюр, прическа. У меня хороший оклад. Собственная квартира. От бабушки досталась большая двушка. Я москвичка в 125-м поколении. Умная, интеллигентная. Не женщина, а просто слиток золота. Нет платины. — Тогда лучше сказать родия, — пробормотала я. — Что? — не поняла Эля. И через секунду продолжила. — Да. Да я ангела не человек. Но вот мужчины рядом нет. Думаешь, я капризничаю? Завыбиралась прямо. Хочу богатого, знаменитого, с депутатским значком? Нет, не нужен мне такой. Дайте обыкновенного. И что получается? На первом свидании всё идёт отлично. На втором у меня дома тоже вроде сначала всё прекрасно. Но когда завёшь мужчину к себе, угощаешь его приготовленным тобой потрясающим ужином, то он, конечно, понимает, что после кофе с пироженными надо перейти к новому этапу отношений. И вот я ухожу в ванную, возвращаюсь вся такая ароматная, сексуальная, грудь четвертого размера, причем родная, не силиконовая. А кавалера и след простыл. Сбежал. Начинаю ему звонить, трубку не берет, а на следующий день слышу из телефона, данный номер не обслуживается. Знаешь, позавчера уборщица наша Феррида замуж вышла. Таджичка в Москву недавно приехала, ножом вилкой пользоваться не умеет, а ведь нашла, нашла, нашла себе парня. Он в клинике компьютерами заведует, с высшим образованием, с жилплощадью, машиной, сирота круглый. Почему Фариде, которая трёх слов по-русски связать не может, повезло, а мне нет? Ответь, пожалуйста. Может, потому что она не способна безостановочно болтать 2 часа подряд? Снова не сдержалась я. Но Эля, кажется, совершенно не умела слушать собеседника и задала следующий вопрос. Ты замужем? Нет, честно ответила я. Но хоть разок ты выходила? неуспокаивалась гостья. "Четыре же пробовала завести семью", призналась я, а потом поняла, что мне лучше живётся без штампов в паспорте. "Четыре мужа?" с завистью протянула Эля. "Как же ты их заставила в ЗАГС пойти?" "Сами туда побежали", улыбнулась я. Никого на Аркане я не тащила, и после первого развода была уверена, что мне не стоит никогда идти в ЗАГС. Но видишь, как получилось? — А сейчас кто-нибудь есть? — жадно поинтересовалась Болтунья. — Да, — призналась я. — Очень приятный человек, профессор Маневин. — И что, он тебя тоже замуж зовет? — не успокаивалась она. Я улыбнулась. — Да, предложение делал, но я пока не готова сменить статус свободной женщины на ермо замужней дамы. Хотя, если уж совсем честно, Ферикс мне нравится. У него два мопса, замечательные собачки, одна чёрного окраса. Вот ты-то мне и нужна, подпрыгнула Эля. Помоги, пожалуйста. Рада бы, но как, удивилась я. Собеседница понизила голос. Мая Михайловна с удовольствием советы раздаёт, но что она о мужчинах знает? Сразу после школы выскочила замуж и жила счастливо 100 лет. На всякий вопрос отвечает фраза «Вот мой Олег Михайлович». «Конечно, Маечка умная, но у меня такое впечатление, что ей феноменально повезло. Они с супругом, жуть как похожи были, даже отчество имели одинаковое. Я использовала майные советы, но они не срабатывают, понимаешь?» «М-м-м», – протянула я, опять демонстративно глядя на большие ярко-красные часы, украшавшие стену кухни. Время просто галопом несёт, а мне ещё столько надо сделать: в супермаркет за продуктами, например, сходить. И тут ожил городской телефон. Я схватила трубку и услышала мужской голос: "Маечка, обзванивался вам на мобильный, а вы не отзываетесь". Уже волноваться начал. "Как наша договорённость в силе?" "Простите, пожалуйста", остановила я незнакомца. "Мая Михайловна вчера сломала ногу". "Как?" воскликнули, перебив меня на том конце провода. Где? На улице, вздохнула я, поскользнулась, упала, и я имела в виду, в каком месте травмирована нога? Снова перебил незнакомец. Помощь нужна? Куда отвезли Николаевну? Всё под контролем, успокоила я собеседника. Перелом лодыжки, не шейки бедра. Майя Михайловна лежит в прекрасном месте, в частном медцентре хирургии. Пробудет там до полного выздоровления. А вы кто? задал новый вопрос мужчина. Даша Васильева, представилась я, знакомая госпожи Николаевой. Буду на время её отсутствия ухаживать за котом Рудольфом. Простите, с кем я разговариваю? Но из трубки вместо ответа полетели короткие частые гудки. То, что рекомендует Майя, подходит исключительно для её мужа, громко вещала Эля. Я только сейчас это сообразила. Она мне посоветовала: "Сделай мужчине шоколадный торт", и он твой. Я послушалась, а Кирилл его даже не попробовал. Или это был Василий? Нет бы сразу понять. Олег Михайлович всё с какао любил, а остальным парням может лимонный кекс подавай. Твои к чаю что требовали? У меня было четыре мужа, напомнила я, каждый имел свои пристрастия. Вот, закричала Эля. Как же хорошо, что мы подружились. Маечка Михайловна, замечательно, но в личной жизни она уж очень скромна, а мне нужен совет от вампы. От кого? не поняла я. Женщина, которая шагает по мужикам как по грязи, называется вампа, пояснила Эля. Неужели никогда не слышала? Парни к вампи как мухи на варенье слетаются. На перебой в загс зовут. А она не соглашается, коллекционирует женихов. Скажи, как мне стать образцовой вампой? С чего начать? Поделись своим опытом. Никогда не была женщиной-вамп, пытаясь не рассмеяться, возразила я. Просто влюблялась в человека, и если он отвечал мне взаимностью, мы шли в ЗАГС. Эля неожиданно схватила меня за руку. «Умоляю, объясни, что я не так делаю. Отчего ни разу не вышла замуж? Мне ведь уже тридцать восемь». «Правда?» – удивилась я. «Вам столько не дашь». «Ой, пожалуйста, давай без «вы». Мы же лучшие подруги!» – воскликнула гостья. Я опять покосилась на часы. Путь от совершенно незнакомых женщин до лучших подруг – Мы проделали за 3 часа 10 минут. До Парижа и то лететь дольше. Это к полнику превратимся в сестёр. Ну скорее говори, поторопила Эля. Рада бы помочь, но ведь я не знаю, как ты ведёшь себя на свиданиях, ответила я. Точно, пробормотала Эля. Вероятно, дело в неких мелочах. Я их не вижу, зато мужчина примечает и улепётывает. Слушай, у меня сегодня назначена встреча со Степаном. Парень перспективный, не хочется его упустить. Я поэтому к Мае и примчалась, думала инструкции получить. А тут ты. И это здорово, что именно ты, а не она. Короче, приходи сегодня в 7:00 ко мне. И ты недалеко и живу через дорогу, сейчас адрес напишу. Посмотришь, как я со Стёпой общаюсь и скорректируешь моё поведение. О'кей? Отлично, жду. Эля вскочила и хотела Ринунца к двери, но я остановила её. Погоди. Спасибо за приглашение, однако я вынуждена отказаться. Почему? воскликнула гостья. Неужели не хочешь помочь лучшей подруге? Заодно и поешь вкусно. Не хвастаюсь, скажу, я готовлю так, что ты тарелку проглотишь. Мне не хотелось обижать глупенькую Элю, поэтому я постаралась придумать железобетонную причину, не позволяющую мне сегодня совершать визиты. Рита. Ну та девушка, которая здесь будет ночевать, работает врачом. Сегодня придёт очень поздно, а Рудольфа Ивановича нельзя оставлять одного, у него болит живот. Элена хмурилась. Скажу по секрету, отвратительный у моей кот, капризный и избалованный. Ладно, тогда мы с парнем к тебе сами прирулим. Я судорожно закашлялась, потом промямлила: "Прости, я не собиралась принимать гостей". "Не волнуйся", защебетала Эля. "Я всё принесу: еду, выпивку, полотенца, постельное бельё". "Полотенца, постельное бельё", растерянно повторила я. "У нас же второе свидание", понизила голос Эля. пора и того самого, значит, жди в 19:00. В первую секунду я обомлела. Мне на жизненном пути до сих пор как-то не попадались особы напролом шагающих в свои цели и не обращающие ни малейшего внимания на такие мелочи, как желания и чувства других людей. Потом я пришла в себя и поняла, Эля точно притопает сюда вечером с туго набитыми сумками и неким Степаном. Спасибо за приглашение, мы не опоздаем, прошептала гостья. Нет уж, лучше я к вам, помимо воли вырвалось у меня. Отлично, захлопнула в ладоши Эля и бросилась в холл. Я так разозлилась на себя, что даже не пошла провожать лучшую подругу, осталась на кухне. Меня вывел из ступора пронзительный мяуканье Рудольфа Ивановича. Кот, похоже, тоже был доволен уходом чрезмерно назойливой и беспардонной гостьи и сейчас явно просил есть. Я открыла баночку консервов «Кролик в нежном соусе», аккуратно наполнила розовую пластиковую мисочку, найденную в одном из кухонных шкафчиков, и сделала приглашающий жест рукой. «Сильву племесью!» Кошак легко вспрыгнул на разделочный столик, глянул на еду, повернулся ко мне и произнес с недоумением «Мяу!». Почему-то мне сразу стало понятно. Рудольф Иванович спрашивает, что это за дрянь, поданная ему на обед. Я посмотрела на лист бумаги, пришпиленный на самом видном месте, на стене около электрочайника, и в очередной раз прочитала расписание дня любимого сыночка Майи Михайловны. Только не подумайте, что я имею в виду Сергея, своего старинного друга и жениха Риты. Нет, речь идет о коте. Итак, подъем в 6 утра, прогулка во дворе, завтрак в 6.15, Утром надо приготовить паровой омлет с добавлением натурального, неконсервированного лосося. Рыбу брать дикую, а не выращенную в водоёме, иначе у котика возникает аллергия. К омлету можно добавить овощи, проследить, чтобы в них не было ГМО и прочей гадости, или самостоятельно сделанные сухарики из ржаного хлеба. Буханку для крутонов покупать исключительно в магазине на улице Олега Дундича. Там выпекают хлеб по старинной технологии. От другого у Рудольфа Ивановича появляется метеоризм и колики. Внимание, форточка на кухне не закрывается. Она специально сделана так, чтобы не захлопнулась. Рудольфу Ивановичу необходим свежий воздух. На кухне стоит газовая плита, при её включении сжирается кислород. Я посмотрела на окно, поёжилась и опять уставилась на педантично составленную инструкцию. Можно не приводить замечательный документ полностью. Скажу лишь, что ровно в 4 часа дня котяру следовало угостить котлеткой из куриной печени, обжаренной в оливковом масле холодного отжима, исключительно испанского производства. От греческих же оливок кот, видите ли, впадает в меланхолию. Ну а теперь, признаюсь, ознакомившись с написанным каллиграфическим почерком Майи Михайловны распорядком Дня Рудольфа, я поняла, что не могу его соблюдать. Во-первых, мне жаль своего времени, во-вторых, я не умею готовить парфе из судака. Кто бы мне объяснил, что это такое? И не стану плясать под дудку в конец обнаглевшего Рудольфа. Кроме того, котяра чудовищных размеров, живот его буквально подметает пол, а хвост не обхватить и двумя ладонями. Конечно, толстый мурлыка смотрится умильно и кажется донельзя добродушным, но последнее, как правило, ошибочно. У любого представителя кошачьих есть острые, как хорошо заточенные лезвия, когти. А насчёт полноты могу сказать: ожирение это прямой путь к скорой смерти. Я погладила любимца Майи по спине. Ешь, что дали. Наша задача слегка сбавить вес. Рудольф Иванович вывернулся из-под моей руки и разразился серией коротких звуков, которые следовало расшифровывать так: "Не пошла бы ты, Дарья, со своей диетой?" Туда, куда хорошо воспитанный человек даже дворовую собачонку не пошлет. Я рассердилась. «Рудольф, запомни, люди на земле существуют отнюдь не для обслуживания обнаглевших животных. Коты же созданы природой, чтобы ловить мышей и крыс, то есть помогать людям, а вовсе не наоборот. Он не любит розовую миску», — вдруг произнес за моей спиной приятный тенор. «И Рудольф Иванович очень обижается, если к нему обращаются без отчества». От неожиданности я вскрикнула, повернулась и задела локтем красивую, похожую на старинную фарфоровую чашку. Та шлёпнулась на плиточный пол и развалилась на несколько осколков.